Елена Архипова. Любовь к цветам и маникюру. Глава 1. К чему приводит пьяные разговоры. Макс, ну что, ещё по одной? Илья поднял пустую кружку и покачал ей в воздухе. Он уже знал, что ему ответит друг. Стрелки на часах указывали на то, что Макс уже и так сидит в баре дольше обычного времени. Уж он уж он-то знал своего друга. Золушка, мать его. Всегда в одно и то же время уходил домой. "Не, Лёх, я пас. Меня моя Маргарита и так сейчас пилить начнёт, что вернусь позже, чем обещал". Выдолаживая ожидаемая Макс, и допила одним глотком то, что ещё оставалось в его бокале. "Слушай, вот что ты за мужик такой? Взрослый, самостоятельный, а жену свою боишься?" Повторил, как и положено по сценарию Илья, хоть знал и этот ответ друга. Их посиделки в спортивном баре всегда заканчивались одинаково. и всегда строго в одно и то же время. «Не боюсь, а слово свое держать пытаюсь. Мужик я или кто?» Не подвел и выдал свой железный аргумент Макс. Языки, правда, уже у обоих друзей чуть заплетались, но каждый продолжал гнуть свою линию. «Макс, ну слушай, неужели твоя Ритка всегда вовремя домой приходит из бара, где она с подругами зависает, а?» Задал Илья ожидаемый вопрос. «По сценарию Макс сейчас скажет, что нет, его Рита не ходит по барам». Моя Рита не ходит с подругами по барам. Выдаёт ожидаемую фразу Макс, но неожиданно добавляет. У неё нет подруг, с которыми она бы пошла вечером в бар. Так, днём посидят в кафе, по бокалу вина выпьют, последние новости обсудят и всё. Иди ты. Илья сейчас удивлённо смотрел на друга. До этого вечер они не обсуждали места, куда ходят их жёны. Что правда только днём ходит. Да? Кивнул Макс. Слушай, а давай мы наших жон познакомим. Осеняет уже не очень трезвый мозг Ильи умная мысль. Не, правда, давай, а? Но ну, я и сама ходит и меня отпускает. Глядишь, и твоя тебе спокойнее не отпускать будет. Мысль, конечно, хорошая, соглашается Макс. Вот завтра её натрезвую голову и обсудим. Всё, я погрёб домой. До завтра. Нет, Макс, погоди. Ты весь сегодня мозги пропесочит, и завтра ты не вспомнишь этот разговор. Знаю я тебя. Хорошо, чёрт с тобой. Давай сегодня обсудим. Неожиданно согласился Макс и опустился на свой стул. И как ты себе представляешь знакомство наших жён? Прихожу я сегодня домой с порога: "Дорогая, а не хочешь ли ты познакомиться со своей будущей новой подругой?" Не, ну погоди. А скажи, а делает же она у тебя маникюр? Илья задал неожиданный вопрос. и смотрел сейчас на друга почти трезвыми глазами. Я тебе больше скажу. Она его не только себе делает, расхохотался неожиданно Макс. Она этим зарабатывает. Иди ты, вырвалось опять у Ильи, только теперь с другой интонацией. Она у тебя маникюрша что ли? Да? И судя по её блокноту, очень даже востребованная маникюрша, как ты говоришь. Вообще-то, Илюх, это называется мастер маникюра. Телефончик дать? Развеселился вдруг Макс. «Так это ж все меняет!» — выдал неожиданно друг. Настала очередь Макса удивленно и даже недоверчиво смотреть на своего друга. Он даже перевел заинтересованный взгляд на его руки. Илья, увидев взгляд Макса, расхохотался и, всплеснув картинно руками, протянул, гламурно растягивая слова. «Да не мне, противный!» — увидев ошалилый взгляд Макса, Илья заржал уже по-настоящему. Жене моей Ольке. Цю твою мать, выдохнул Макс облегчённо. Видел бы ты сейчас свою рожу, продолжала рожать друг. В ответ Макс лишь покачал головой, а Илья продолжил уже спокойнее. Ольга только сегодня мне жаловалась, что маникюрша её в декрет собралась. Весь вечер по этому поводу сокрушалась и радовалась одновременно, веришь? Так что не удивляйся, если я тебе завтра трубку передам, и когда она мне звонить будет, сам ей телефон своей жены продиктуешь. А то ты же понимаешь, что Ольга после того, как я ей телефон маникюрше продиктую, никогда не поверишь, что у меня с твоей женой ничего нет. Моя Ольга быстро с людьми сходится, глядишь, и подружатся наши жены. Ольга и твою Риту научит вечером по барам ходить, а не днем. Илья подмигнул и опять засмеялся. Глядишь, и твоя тебя потом спокойнее будет отпускать, как сама начнет по вечерам ходить. Ой, да ладно, разберёмся. Где наша не пропадала? Ладно, пошёл я домой. Макс решительно поднялся. Давай, давай, а то уже скоро полночь. Его шкамзол-принц превратился в лохмотья. Поддел Илья Друга и тоже встал из-за стола. Одному сидеть уже не хотелось, тем более что и хоккейный матч, ради которого они сегодня в бар пришли, уже закончился. Да и народ из бара стал расходиться. Пошли уж, Золушка, провожу тебя на полдороги. Ох, кто же мне принц нашёлся, рассмеялся Макс. Вот сколько я тебя лёг знаю, а до сих пор не могу понять, почему ты стесняешься того, что и сам своей Ольге обещаешь домой до 12:00 приходить. Знаешь, что обещаешь? Ой, иди ты, фыркнул друг, в очередной раз сказав своё любимое ругательство и вытащил деньги из кармана. Сегодня его команда проиграла, а значит, и платить сегодня за выпивку ему. Макс первым вышел из бара и шагнул на тротуар, где едва не был сбит сумасшедшим гонщиком на самокате. «Ты твою ж маму! Смотри, куда едешь, гонщик недоделанный!» — выкрикнул Макс вслед удаляющемуся гонщику по тротуарам. «И сам покалечится, и других покалечит. Да когда они их в скорости-то ограничат, а?» «У, Макс, да ты, ты, как я посмотрю, дружище тепленький уже!» — хохотнул Илья. «Сам доберешься до дома». Или тебе проводить, милый? Ты да иди ты. Хмыкнул Макс, умудрившись повторить любимое ругательство друга. Шутник, блин. Друзья разошлись на ближайшем перекрёстке, каждый пошёл в свою сторону к своей жене. Видал, какой наблюдательный нашёлся, а? хмыкнул Илья, вспомнив слова Макса. Макс знал, что Илья и сам обещает своей Ольке домой вовремя приходить и слово своё тоже держит. И да, Илья тоже считает, что это нормально. Но всё у своего характера, сам Илья никогда и никому не признается в этом. Друзья его детства, те, с кем он рос в детстве доме, точно бы его не поняли. Да и где они сейчас, его друзья? Кто-то сидит, а кто-то уже и лежит под могильной плитой. Из всей их компании только Илья да Миха смогли найти себя в нормальной жизни. Но Миха далеко. А новый круг друзей после того случая с Алёной ограничивается теперь одни Максом. Илья шел домой к жене и улыбался. Он точно знал, что его Ольга сейчас будет делать вид, что спала, а он ее своим приходом разбудил. Он даже знал, что она сейчас скажет. «Медведь! Медведь и есть! И сам шатаешься ночь-полночь и меня разбудил!» Но при этом обязательно перевернется к нему и обнимет своей маленькой ручкой, закинет свою маленькую же ножку на него, устраиваясь удобнее. И только так уже точно уснет. Да, и вы же на маленького роста. Увидев её в первый раз на дне рождения у своего самого богатого клиента, Илья понял, что влюбился. Да, вот так, с первого взгляда. Ухнул, как в омут её зелёный глаз, и до сих пор, спустя 3 года, вынырнуть из этого омута не может. Он, парень из деда дома, круглый сирота, нашёл в этой маленькой женщине всё, что ему так не хватало ни тогда, в детстве, ни потом, в том браке с солёной От того брака единственное, что осталось хорошего, — это его сын Пашка. Да, сын живет с матерью, у нас по-другому редко, когда бывает, но почти все выходные Пашка гостит у них с Ольгой. И еще большой вопрос, кто из них больше радует с этим визитом пацана к ним? Он, Илья, или же Ольга? А уж про Пашку и говорить нечего. Ольга вкусно готовит, в отличие от все той же Алены, а потому к выходным всегда готовит любимое блюдо мальчика — Желаю порадовать его, накормить нормальной едой, а не полуфабрикатами. Понятно, что и Илье достаётся всех этих вкусностей и вкусняшек.